попугай. Если химикалии могут приставлять мысли у вас в голове и красть одежду с тела, мне кажется, у вас тут кое-что опасное завелось, сказал Грир. Нас беспокоит чудище, сказала Мисс Хоклайн. Которое, спросил Грир, по-моему, у вас тут их два. И с тем, которое за железной дверью в ледовых пещерах, хлопот будет меньше. Давай прямо сейчас спустимся и прикончим эту ебочку, сказал Камерон. Разберемся с ним, и тогда можно будет думать о другом, если тебе хочется о нем думать. Надоело мне разговоры разговаривать. Это нас ни к чему не приводит. Я схожу за оружием, а потом мы спустимся и убьем. Вы знаете, как оно выглядит? Большое оно или нет? И вообще, что оно, блядь, такое? Нет, мы его никогда не видели, ответила мисс Хоклайн. Оно только воет и колотит в ту железную дверь, которая между ледовыми пещерами и лабораторией. И с тех пор, как исчез отец, мы ее держим на запоре. «А воет оно как?» – спросил Камерон. «Воет оно так, будто вода льется в стакан», – ответила мисс Хоклайн, – будто лает собака и болбочит пьяный попугай, только очень-очень громко. «Мне кажется, для такого понадобится помповое ружье», – сказал Камерон.